Извернувшись, я пнул противника ногой, активировав при этом прикосновение. К счастью, сработала жизнь, подпрыгнула до максимума, король оскалился и похлопал своей дубинкой по ладони. «Вспомнил про то, что у тебя яйки есть», — поинтересовался я у него, одновременно призывая Жору и прыгая вперед. Питомец мне помог не очень сильно. Противник сложил его одним точным ударом спустя секунд 10 после вызова. но сам бой с королем оказался достаточно простым. Я от души полосовал его когтями, изредка вызывая эффекты контроля или выбивания из рук скипетра. Врак размахивал оружием и забавно дрыгал ножкой, пытаясь пнуть меня в те моменты, когда приходилось искать и поднимать драгоценную дубинку. Урон царственная непись выдавала запредельный, но больше никакими навыками не блистала. Похоже, На долю королей в забытых землях приходится роль высокоуровневых баферов, а в реальной схватке один на один они были не столь уж и страшны. Спустя минут десять мне удалось таки сбросить хитпоинты противника до одного процента. После чего король неожиданно упал на пол, выронив скипетр и протянув ко мне руку в жесте мольбы. Внимание! Судьба короля Авельона Ланмарка Третьего в ваших руках. Выберите, что вы хотите сделать. Пощадить короля и молча уйти во освояси – результат неизвестен. Унизить короля, но пощадить и уйти – результат ненависть короля – неизвестен. Предложить королю купить свою жизнь – результат неизвестная награда. Предложить королю принять вас на службу – результат 50% вероятность на получение придворной должности Заставить короля вернуть конфискованный дом Результат 75% вероятность на возвращение дома Убить короля Результат неизвестен «Э, а почему нет пункта жестоко и изуверски убить в назидании прочим врагам?» Возмутился я, рассматривая кровожадным взором побежденного монарха Возвращать дом мне уже почему-то не хотелось. Опять ведь отберет при случае. Табличка у меня перед глазами мигнула, и озвученный пункт появился. О, совсем другое дело. «Ваше Величество!» — донесся из-за дверей чей-то голос. «Вы здесь?» «Спасите меня!» — вякнул король, тут же подписав этим себе смертный приговор. «Хрен кто тебя спасет!» Надо было думать, прежде чем беспредел не по понятиям творить. Я нажал последнюю строчку и с удивлением почувствовал, как тело начало двигаться само по себе. Этакая заскриптованная сценка. Мои руки подобрали скипетр, взвесили его, а затем со всей дури приложили короля по башке. Корона покатилась в дальний угол. По полу растеклась лужа крови, в которую я как следует обмакнул кончик дубинки. Следом за этим на полу была выведена устрашающая надпись. «Так будет с каждым, кто пойдет против смертной тени». И скрипт закончился. Дохлый король валялся у моих ног, за дверью кто-то чем-то громыхал. А сам я стоял и не мог поверить, что все же прикончил противника. «Вы убили король Авельона Ланмарк Третий». Вы получили уровень 38. Поздравляем, вы первым в игре убили законного монарха. Получена особенность «Оппозиционер». Особенность «Оппозиционер». Вас не любят сильные мира сего, но вы можете дать сдачи. Отношение монархов не может быть лучше нейтрального. Урон по монархам плюс 20%. «И что же с тебя выпало? Ну-ка, ну-ка». я пошарил руками по убитому и оказался законным обладателем очередной коллекционной статуэтки, а также короны, скипетра и массивного колечка. Корону, правда, пришлось забрать из того угла, в котором она валялась. Не обращая внимания на буянивших за дверью неписей, я идентифицировал полученные предметы. Поддельный скипетр королей Авельона. Качество легендарный, уникальный. Авельон, не слишком богатый город, и в его истории бывало всякое. Урон равен силе владельца. Все вокруг считают его настоящим. «Да ты еще и нищеброд, к тому же!» — ляткнул тело поверженного короля ногой. «Хоть корона-то настоящая!» Корона королей Авельона. Качество — легендарное, уникальное, масштабирующееся этого Выносливость — плюс сто процентов. Вы можете раз в неделю использовать умение «Во славу короля». Все союзники в радиусе 100 метров получают плюс 25% к наносимому урону и плюс 25% к выносливости на 10 минут. Вы можете раз в две недели использовать умение «Последний бой». Все союзники в радиусе 100 метров получают плюс 50% к наносимому урону и плюс 50% к выносливости на 10 минут. Каждый пятый союзник получает неуязвимость на одну минуту. Требуемый уровень 250. Спецом для баферов. Штука, конечно, эпичная, на аукционе улетит только в путь. Хотя, если честно, свойства короны меня все же довольно сильно разочаровали. Нет бы что-то классное для сольника там оказалось, такое, чтобы можно было свою собственную шапку поменять. Печатка королей Авельона, качество легендарное, уникальное, сетовое. Вы можете провозгласить себя королем Авельона. А вот это слегка неожиданно. Но приятно, черт возьми. Я покрутил кольцо в руках, а затем подбросил на ладони. Увесистое. Это что же? Я теперь реально могу править этим городком? Одна из створок двери неожиданно прогнулась под очередным ударом, и заскрижетала, соскочив с верхней из петель. В образовавшейся щели показались злобные морды гвардейцев. Новый удар. Вот и проверим. Я поспешно стащил одно из оставшихся колечек с ловкостью и нацепил вместо него королевскую печатку. «Вы хотите стать королем Авельона?» «Ясен хрен хочу», — согласился я, нервно косясь на держащуюся из последних сил дверь. И побыстрее. Поздравляем. Вы победили в битве за трон и теперь достойны требовать того, чтобы вас называли ваше величество. Получена особенность монарх. Развивайте ваше королевство, и, возможно, когда-нибудь оно станет империей, объединяющей все забытые земли. Удачи. Дверь рухнула выбитая слаженным ударом. В комнату ворвались гвардейцы, аристократы ворвались и тут же замерли. «Склонитесь пред моим величием, ничтожные черви!» Пафос моих слов уступал только пафосу моей позы. «Пойдите, ницы, молите о прощении!» Гвардейцы слегка задумались, какой-то разодетый хлыщ осторожно опустился на колено. Затем второй. «Получается, ядрёного, аж получается!» «Король-то не настоящий!» Неожиданно раздался уверенный голос, и из толпы вышел один из аристократов. Статный седовласый франк 550-го уровня. Это всего лишь наглый убийца, а не наследник престола. Смерть ему! Смерть! Тут же заорали сразу несколько гвардейцев, бросаясь вперед. И я очнулся в гостинице. Увы, вам было не суждено стать достойным королем. Ваши собственные подданные свергли вас с престола, погрузив в страну в пучину, междоусобной войны и лишив ее надежды на светлое будущее. Особенность монарх изменена на особенность свергнутый монарх. Особенность свергнутый монарх. Те, кто должен, знают про вас то, что нужно. Ну и фиг с ним, собственно. Конечно, плюшка была бы эпичной, но игра права. Для захвата и удержания трона нужна армия и реальные сторонники, иначе мигом скинут. Одиночкам тут не место. Отсутствие на руке и в инвентаре печатки тоже не сильно меня опечалило, все равно пользы от нее особой не было. Полагаю, колечко сейчас примеряет тот самый седой аристократ, чтобы ему пусто было. Надо будет при случае напомнить новому королю о себе, чтобы не повторял ошибок прошлого правителя. Я положил корону со скипетром на стол, немного посидел на диване, наслаждаясь бездельем, а затем скомандовал игре выход. Все равно скоро должен был сработать таймер, и больше ничего эпохального мне сделать не удастся. Родная квартира встретила меня тишиной и несколькими огоньками, крутившимися возле монитора. «Но это уже ни в какие ворота не лезет», — пробормотал я, пытаясь справиться с навязчивым желанием заняться их подсчетом. Восьми часов еще не прошло. Словно услышав мое негодование, Искорки одна за другой плавно растворились в воздухе, оставив меня в одиночестве. Глава одиннадцатая. За окном небольшого ресторанчика плавно кружились крупные пушистые снежинки. Попадая в свет стоявшего поблизости фонаря, они слегка вспыхивали своей естественной белизной, а затем опять превращались в невесомые серые тени, медленно скользящие в подкрадывающихся к городу сумерках. В заведении, где я сейчас находился, было на удивление уютно и спокойно. Звучала тихая мелодия, негромко переговаривались две сидевшие поодаль от меня парочки, весело цокали каблучки официанток. Приятное местечко. Ваш заказ, приятного аппетита. Спасибо. Я с улыбкой кивнул миленькой девушке в нарядном костюме. я окончательно отвлекся от созерцания падающего снега, уставившись вместо этого на принесенную мне тарелку, в которой нагло развалился толстенький кальмар, румяный, прожаренный и облитый каким-то коричневым соусом. Попался головоногий. Я кровожадно потер руки. После чего взял нож и принялся безжалостно расчленять бедолагу. Хреново у него судьба сложилась, однако. Плавал себе в океане, ловил каких-то рыбешек, радовался жизни, а потом все это в один момент закончилось. Гордый морской обитатель оказался отловлен и отправлен на гриль. «Се ля ви!» Я блеснул сам перед собой знанием французского и отправил одно из щупалец в рот. У каждого свое предназначение. Затем задумался, пытаясь прочувствовать тонкие оттенки вкуса, деликатесного моллюска и размышляя над сказанными от балды словами. Предназначение. Хрень собачья. Вот какое у меня предназначение? И чем теперь заниматься-то? Совсем не праздный вопрос, учитывая сложившуюся ситуацию, слегка дерьмовую, на мой взгляд, даже откровенно дерьмовую, если говорить честно. Пережевывая жареную резину, я принялся прокручивать в памяти события нескольких последних дней. Смерть вероломного короля, полученный артефакт, куча поднятых уровней, эти мелкие радости как-то в раз померкли перед тем фактом, что долбаные огоньки появлялись передо мной всего через шесть часов пребывания в виртуальности. Нужно было быть полным идиотом, чтобы не осознать явный прогресс в развитии неприятных симптомов. Идиотом я не был, вот уже третий день как не показывался в забытых землях, банально боясь непредсказуемых последствий. Перестраховывался, конечно. За три-четыре часа в капсуле ничего со мной бы не случилось. Наверное. Вместо игры все это время я поочередно занимался двумя вещами. Сначала искал любую доступную информацию о своем нервном расстройстве, а потом пытался получить хоть какое-то удовольствие от реальной жизни. Увы, интернет успешно делал вид, что проблем с капсулами не существует в принципе. Никаких полезных материалов найти мне так и не удалось, лишь несколько отзывов, погребенных под лавиной троллинга. Создавалось неприятное впечатление, что игровая индустрия контролирует информационное пространство буквально от и до. Или же у меня банально прогрессировала шизофрения, и все эти огоньки доктор и сержант Васин – были лишь хитрыми вывертыми сбрендившего сознания. Помнится, как раз на этом моменте размышлений я и отправился на улицу, подальше от капсулы, игры и интернета. В очередной раз привел в порядок прическу, поболтался по кафешкам и даже сходил в кино. Просмотренный фильм мне неожиданно понравился, Несмотря на то, что предыдущие 19 частей франшизы про войны среди звезд почему-то прошли мимо моего внимания, эта картина оставила после себя действительно отличное впечатление. Из-за новизны и оригинальности сюжета, наверное, в конце концов не каждый день видишь, как юный чернокожий трансгендер, ведущий безуспешную борьбу за права животных на жаркой и занесенной песком планете, неожиданно обнаруживает у себя странную магическую силу, и отправляется в межзвездное путешествие ради того, чтобы помочь уничтожить могущественное оружие темной империи зла. По мне так классная задумка. Да и само оружие оказалось весьма впечатляющим. Шутка ли? Основой для него послужил целый газовый гигант, наподобие нашего Юпитера. А еще мне очень сильно запал в душу прикольный саундтрек и особенно веселенький марш, сопровождавший каждое появление на экране главного злодея. В общем, отличное кино. Даже странно, что на сеансе присутствовало всего два человека, включая меня. «Чего еще людям надо?» – спрашивается. Я вздохнул и окинул взглядом останки кальмара. Вопрос о том, что делать дальше, оставался открытым. Бросать игру мне никак не хотелось, сколько я месяцев уже в ней живу. И просто закончить все, слиться, подобно жалкому крабу, нельзя так. Но и играть по паре часов в день — это лютый фейл. Что вообще за два часа сделать можно? Ерша в озере поймать? Кстати, вполне себе интересный вариант. Фанаты рыболовы с форума так и делали, наверное. Вот только не нравится мне рыбалка. Доев кальмары, заказав чашку кофе, я опять принялся пялиться в окно. «Надо будет, наверное, на форум заглянуть. Посмотреть хоть, чем там земли сейчас живут. А потом... А черт его знает, что потом. Снова в кино сходить, что ли?» Кофе оказался каким-то невкусным, и допивать его не хотелось. Так и пришлось оставить практически полную чашку на столе. Надеюсь, официантка не обидится. Хотя какая ей разница? За ужин я заплатил, чаевые оставил... И вообще не она же напитки делает. Выйдя на улицу, я выбросил из головы мысли об ужине и направился домой. Может, с ребятами поболтать? Надо бы, по идее. Они мне как позвонили тогда, так и молчат с тех пор, что вполне логично в принципе. А вот я мог бы и перезвонить. Да что там мог? Должен был. Стыдно. Ни с кем в итоге я, конечно же, не пообщался. Пришел домой, уселся перед компьютером и принялся рассматривать показывающий зеленую травку монитор. Чем можно заниматься в игре два-три часа в день? Проговоренный вслух вопрос повис в воздухе. Такое количество времени дает возможность гулять по миру, любоваться его красотами, ловить рыбу, мочить кроликов, иногда даже находить что-то интересное. И одновременно обрекает на жалкое и унылое существование, на банальную крабью жизнь. Сейчас я в топе. Ну ладно, в топе сидят четыре центурионы а я нахожусь в предтопе. 391 уровень. Это чертовски серьезно. Особенно на том фоне, что основная масса игроков до сих пор болтается где-то возле рубежа второго перерождения. В общем, мой перс реально крут. Более того, если брать чисто стелсеров, то он однозначно сидит на самой вершине. Добился таки. Но снижение времени игры постепенно сдвинет меня в самые низы, через месяц я окажусь в компании кучи игроков, переваливших за четырехсотый уровень. Через три месяца доберусь до пятисотого, и окажется, что всевозможные задроты уже ушли на сотню выше. Хотя там-то как раз будут варианты, ибо сброс уровней после третьего перерождения сделан реально ультимативным. Тем не менее, через полгода или год я буду все такой же пятисоткой, а кто-то апнется до тысячи. это, с учетом моего текущего прогресса, будет венцом деградации смертной тени. Дерьмо. А самое обидное, что сделать с этим ничего нельзя. У меня есть все для того, чтобы продолжать играть и оставаться предметом зависти, обожания и ненависти кучи форумных троллей, но организм голосует против, и с ним приходится соглашаться. Если, конечно, я не хочу провести остаток жизни, считая искорки, никто не спорит, Занятие это увлекательное, но есть в нем все же и определенные минусы. «Дерьмо», — повторил я. Затем тяжко вздохнул и открыл форум игры. «Корону, что ли, на аукцион выставить? А с другой стороны, зачем? Хорошо бы, конечно, скрафтить колечко для своего персонажа, но денег с выбитой легенды на него ведь все равно не хватит. Полагаю, что убийство одного из королей не добавило мне плюсов в глазах его коллег, так что... Новых скидок в ближайшее время можно не ждать. Что там, кстати, в Вавильоне-то сейчас творится? Нужная тема нашлась очень быстро. Не понял, местный король умер, что ли? Похоже на то. Вместо Ланмарка сейчас на троне какой-то Рамон. Что за хрень? Рамон раньше первым советником был, а сейчас, похоже, короля по горлышку Чик и на трон. Ну-ну, знаток, гвардейцы этого советника вынесли бы в вмиг. там кто-то со стороны постарался. — Со стороны кто? — Яхэзэ, может, Альянс начал внешней политикой заниматься. Зашибись, такая политика. Ланмарк, помнится, у смертной тени дома отобрал не так давно, может, это он проблемку свою так решил. Ага, а еще тень натравил громадного кита на корабль Сильмариллиона и спер у эльфов аленький цветочек. Все, он злый день. Кит Тулахань по своей инициативе раздолбал, а чувака, который цветок у ушастых отжал, я знаю, и это не тень. Да все равно, я о том, что достали уже все эпические деяния на его счет записывать. Других рок нет, что ли? Ты и сам стелсер, я смотрю, а вот значит, как звучит голос искренней зависти. Я не завидую, просто тень, тот еще беспринципный ушлепень, и массовый фап на его проделки уже всем надоел. Не завидуй. Я не завидую. На самом деле он как раз один из немногих, кто смог бы подобное провернуть. С учетом его послужного списка я вообще не удивился бы. Призрак покруче него будет. Твой призрак на сотню уровней мельче и известен только тем, что поджег два корабля. В общем, унылый краб. Ну да. А тень получается краб веселый такой и резвый. Пошли в задницу со своими тенями и призраками, валить валите в классовый раздел и там... Фапа идти друг на друга и на этих задротов. Точняк. Так что теперь с Авельоном-то будет? Да ничего особенного. Верховный маг уже объявил, что воскрешение короля начинается, так что через полгодика Ланмарк возродится и начнет постепенно набирать уровни. Месяца через три после этого снова станет достаточно сильным. Но Рамон к тому времени уже будет прочно держать трон, и бывшему королю придется занять должность какого-нибудь советника — или же уйти в оппозицию и развязать гражданскую войну. Неплохой расклад, люблю движуху. Жаль, что все это чуть ли не через год произойдет. Догадались таки, невесело хмыкнул я. Жаль, подтверждения нигде нет. Мысли снова вернулись к ближайшим перспективам. Что можно сделать, не особо рискуя здоровьем? Может добраться до Северной Горы прикончить Морро? Надеюсь, он еще жив». Я набрав в поиске имя Неписья души, выругался, увидев первую же появившуюся тему. Ищу парный браслет Морра сокрушителя. Да что ж за непруха-то такая, еще печальнее, чем раньше произнес я и открыл топик. Выбил в каком-то странном квесте с этогой браслет Морра сокрушителя. Вещичка шикарная, сплошной контроль. Насколько я понимаю, легендарка уникальная и второй такой не будет. Так что ищу счастливого обладателя парного браслетика. или куплю второй за 200 штук, или продам свой за 500. Такая разница, потому что мой браслет явно старший. Также рассмотрю варианты обмена на топовые вещи для мага смерти. Вообще охренел гад, 500 штук, блин. Впрочем, если продать корону, то за нее примерно столько денег и дадут, шмотка ведь просто божественная для рейдовых походов. Похоже, у чувака от радости расплавился мозг. Эта хрень не стоит 500 штук. Она и 200 не стоит, на ней даже статов нет. Не позорься, жалкий краб. Контроль однозначно решает, а на статы пускают слюни только убогие нубы. Вещь норм. 500 дороговато, но за 300 я бы взял. ТС? Продаю за пятьсот, потому что в сети эта штука столько и стоит. Без сета, согласен, ценник пониже. Я беру за пятьсот. Опять какой-то донатор. Все выгребают гады. Даже то, что им нафиг не нужно. Сам всего двадцатого уровня, а туда же легендарки покупать. Это казначей громовых стрел, если ты не знал. Так что не выпендривайся, если не разбираешься. Продано. Тему можно закрывать. Я злобно пнул ножку стола и откинулся на спинку кресла, чуть его при этом не перевернув. Если артефакт попал к стрелам, то это все, финиш. Хрен они его теперь отдадут, уроды. И правильно, в общем-то. Не зря в теме кто-то написал «контроль решает». Раньше до меня это не очень доходило, а вот теперь, когда попробовал поносить выбитый браслет, дошло, да еще и как. На некоторое время я задумался о том, чтобы накопить денег и заказать жадному магу-артефакторщику наручи своего собственного сета. Туда ведь можно тоже навесить контроль. Амулет, корона и плащ у меня уже есть – Логика подсказывает, что для полного набора нужно сделать браслеты и кольцо. Может быть два кольца. А поднять с их помощью контроль вполне реально. К сожалению, пока это все оставалось пустыми мечтами. Доступных денег сейчас не хватало бы и на одну единственную шмотку. Даже если каким-то чудом втридорого продать корону. За эту ситуацию тоже стрелам спасибо, кстати говоря. Жалкий ничтожный клан с жалкими ничтожными крабами. Помаявшись еще немного перед компьютером, я мысленно плюнул и залез в капсулу. Игра манила, звала к себе. «Но что здесь теперь делать-то?» В моем голосе явственно послышалась легкая растерянность. «Реально, что?» Обведя свое виртуальное владение задумчивым взглядом, я почесал затылок и плюхнулся на диван. Хотелось действовать, но как именно? Ясной цели я для себя пока что придумать не мог. Глаза, в конце концов, остановились на книге улучшения навыка». Может, ее на что-то применить? Непростой выбор. Тратить шикарный артефакт по-прежнему не хотелось, но если раньше у меня была нормальная альтернатива, я мог спокойно качаться и расти по уровням, продвигаясь к третьему перерождению, то теперь... Черт его знает, когда мне удастся до этого самого перерождения добраться. А неведомо, сколько времени хранить у себя готовую для немедленного применения плюшку довольно глупо. Использовать однозначно, наконец, решился я. И тут же снова завис. Что улучшать? Ауру? Когти? Звездопад? Щит? Или апостола? Если попробовать прикинуть дальнейшее развитие этих вещей, то щит может уменьшить требования к здоровью или увеличить время работы. Когти имеют шанс приобрести эффект вампиризма или просто повысить урон. Аура в теории способна увеличить радиус, снизить требования по мане или же распространить свое воздействие на врагов выше меня по уровню. Последний вариант самый интересный. А еще было бы неплохо превратить звездопад в Армагеддон, мечтательно произнес я. Но боюсь, это утопия. А выдадут дадут снижение кулдауна, скорее всего. Тоже неплохо, но не особо эпично. Короче, будем повышать апостольство. Думаю, здесь вариант развития всего один. Новая ступень служения Богу. И учитывая плюшки, которые у меня уже есть, прогресс должен откровенно порадовать. Той самой эпичностью. Ну попробуем. Путь служения Божеству не подвержен влиянию внешних модификаторов. Смерть смотрит на вас. с возмущением. «Твою же мать!» Прочитав выскочившее сообщение, я тут же со страхом проверил свойства книги и с облегчением выдохнул. Артефакт после неудачной попытки активации не пострадал, возможность что-то улучшить никуда не делась. Смерть правда рассердилась, но это пережить можно. Крутя толстый томик в руках, я снова принялся выбирать. Два самых интересных для меня варианта, получается, закрыты.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 пять метров. Затраты — сто маны в секунду. «И все?» — с возмущением произнес я, снова и снова перечитывая висящие перед носом строчки. «Тупо увеличение радиуса? Вы издеваетесь?» Книга, словно в ответ на прозвучавшие слова, рассыпалась невесомым пеплом, проскользнувшим сквозь мои пальцы и тут же бесследно исчезнувшим. «Охренеть!» — игра становится все более восхитительной. Нафиг мне такой убогий апгрейд, сволочи? Само собой, никто даже и не подумал хоть как-то отреагировать на эти стенания. Да и пошло все в задницу. Я отключился от игры и выбрался в реальный мир. Прогулялся, называется, поиграл. Гадство. Хорошо, хоть в этот раз никаких огоньков не появилось. Уже радость, ядрена ваша. Спустя пять минут злобных метаний по квартире ноги сами собой вывели меня к компьютеру. А что еще делать, спрашивается? Не по улицам же ночью бродить. Только игровые новости читать и остается. Благо нервы, пережившие очередное незапланированное потрясение, уже немного успокоились. «О как!» — произнес я, зайдя на сайт игры. «Однако!» зато краткое время, что длилась моя отлучка, на форме выцарился форменный бардак. Демоны все-таки прорвались в обычный мир, и миру это совсем не понравилось. Эпично, зарево на половину горизонта, огромный портал среди песков, из которого идут и идут легионы. Скриншоты давай. Не успел сделать, меня убили сразу. Похоже, востоку континента полная задница, там и от властелина народ не знал, как отбиться, а теперь еще и демоны. Задницы — это не то слово. Они пока что в пустыне появились, но до нормальных земелям несколько часов пути, и они этот путь пройдут уже сегодня. Кто там хотел движухи? Наслаждайтесь. Я это тоже видел. Ловите скрины. Демоны мощь. На прикрепленных к сообщению картинках виднелась полыхающая огнем арка, возвышающаяся над окружающими ее барханами.